Глава восьмая. После волны. День 152. Разбудило меня солнце. Его лучи как-то внезапно ворвались в каюту, заставив мои веки сильно сжаться. Огляделся. В каюте кроме меня никого не было. Поднялся наверх. Алексей уже кошеварил на берегу, а Федор сидел на палубе и чистил зубы, слегка перегнувшись через лейерборта и сплевывая в воду. Набрав с расходного бака в литровую банку воды и прихватив зубную щетку, я последовал примеру Федора. Завтракали вареными яйцами и копченой рыбой. Прикуску с зеленью и лепешками. Все наше, то есть подсобное хозяйство, нас уже кормят. Это радовало и поднимало настроение. «Мужики, мне кажется, я луну ночью видел», сказал Алексей, заворачивая кусочки рыбы и зелени в лепешку. «Я сначала подумал, что это НЛО какое-то». Висит почти над горизонтом и размером раза в три меньше. Даже самая настоящая лунная дорожка от нее была, только узкая какая-то. «Надо же!» – удивился я. «Вот же переколбасил то наш мир!» «Хотел вас разбудить, да не стал, думаю, еще увидим. Тут открытый океан, а там...» Алексей неопределенно показал лепешкой куда-то себе за спину. «Сопки, тайга, и не видно ее поэтому». А чего она такая маленькая стала-то? Спросил Федор. Ну, об этом мы узнаем, наверное, только тогда, когда в новом мире появятся новые астрономы с новыми знаниями, ответил я. Позавтракали. Алексей ушел снять сигналки, а мы с Федором привели в порядок место стоянки, почистили следы нашей деятельности, прикопал немногочисленный мусор и помыли в море посуду. Ну что, до полуденной жары пилим без остановок? Спросил я у экипажа. В ответ все согласно кивнули. Перед нами была вся та же картина: Слева искрящий на солнце Тихий океан с невысокими волнами, а справа берег. Где-то он был вроде как скалистый, слабая набегающая волна за полтораста длинных дней и ночей слезала в грунт и подмыла берег, оголив камни. Где-то берег был обрывистый, с растущими наверху деревьями, но в основном берега были пологие. Все-таки это дальневосточные сопки, а не гималайских хребет. Последствия прохождения волны были уже едва заметны. Поваренные стволы деревьев скрывали высокая и густая трава, и кусты. Если верить приборам, то прошли мы к вечеру второго дня уже 700 километров, или примерно 370 миль. Да, далековато уже забрались. До наступления сумерек оставалось еще несколько часов, когда мы заметили ориентир, опор Лепа, в уже зарастающей, но заметной просеке. Я сверился с картой. Так, скоро федералка должна быть. Федя, сбавь хоть на средний и смотрим внимательно. А чего смотреть-то? Вот она! Ответил Алексей, передавая мне бинокль. И я там какой-то микроавтобус даже вроде разглядел. Через минут сорок мы аккуратно причалили, слегка упершись носом в уже размытый асфальт. Алексей спрыгнул в воду, выбрался на берег и привязал швартовый за ближайшее толстое дерево. Мы с Федором отвязали от борта длинные и узкие деревянные сходни и с носа опустили их на берег. Старенький микроавтобус Toyota стоял, не доехав до берега метров 10. Салонные и водительские двери были распахнуты. Внутри был небольшой беспорядок. Сиденья внутри салона разложены, валялась одежда и какие-то детские игрушки. Вокруг никого, только птицы из леса сообщают о своем присутствии. Я заметил небольшой клочок бумаги под дворником. Это была короткая записка, написанная неуверенным, но аккуратным почерком. Дальше дороги нет, только море. Солярка кончилась. Еда кончилась неделю назад. Вода кончилась три дня назад. Вчера умерла дочь. А сегодня ночью вслед за дочерью ушла жена. Я их похоронил у знака. Ухожу к своим любимым девочкам. Найдете мне там же? Похороните. Если не трудно. Пожалуйста. Изрядно поеденные лесными обитателями тела мужчины срезались с дерева где он повесился на буксировочной стропе, недалеко от могилки жены и дочери. Все делали молча, не проронив ни слова. Только Федор иногда смаргивал наворачивающиеся слезы. Молча выкопали могилу рядом с двумя невысокими холмиками, положили тело. Прикрыли чеклами от сидений и закопали. Алексей сделал из толстых веток крест. Постояли молча у могилы еще немного. «Идемте на мандарин, помянем», – прервал я молчание. Настроения готовить ужин не было никакого, поэтому, вскрыв консервы сайры на закуску, мы помянули семейство жутко ядреным самогоном, приобретенным в лесном. Разбили ночную вахту и уснули. После волны, день 153-й. Позавтракали как-то тоже, без особого аппетита. Я предложил немного заправить микроавтобус и попробовать завести. Получилось. Движок схватил на последнем вздохе аккумулятора. Но ну, давайте еще литров 30 заправим, пусть потарахтит аккумулятор зарядится, да поедем. Но велик с собой все равно возьмем, мало ли что», – предложил Алексей. «Хорошо», – согласился я. Проинструктировали Федора и оставили его на охране и обороне «Мандарина» а сами отправились по федералке в противоположную от моря сторону, на микроавтобусе. Открутили и выбросили из салона все сиденья и закатили две пустые бочки. Прихватили с собой еще немного инструмента, кроме того, что обнаружили в машине. Проехав километров 10, обнаружили на обочине Кенгурт, с контейнером на 20 тонн. Полезли смотреть. «Противно как-то», – сказал помощившись Леха. «Ты имеешь в виду мародерство?» «Угу», – кивнул он. «Ну да, есть немного, но нужно принимать во внимание сложившиеся обстоятельства в условиях современных реалий». «Да понимаю я все умом, а сердцем один хрен противно». «Леха, давай ты мне потом на сахарном расскажешь, какой я негодяй и мародер. А сейчас пошли фуры осматривать». «Пошли». Вздохнул Алексей, вышел из машины и, сняв автомат с предохранителя, сказал «Ты начинай, а я осмотрюсь». Контейнер был открыт, и на земле валялись разорванные коробки и куча бытовой техники. Вспомнив про контейнер со спорт-инвентарем, я заглянул на внутреннюю сторону двери. Да, есть документ. И что мы имеем? Понятно. Домотехника. Что тут? Ага, есть чем поживиться. Но это на обратном пути. Также мое внимание привлекли два хромированных топливных бака. Не менее чем на 300 литров каждый. Тоже потом открутим. Залез в салон. Ага, радиостанция. Но и в домике дальнобойщика есть что взять, кроме двух спальных мешков. Поехали, Леш. На обратном пути лет с деребанием. Сейчас не будем терять время. А что там? Да дофига всего. Однозначно, на катамаране надо сюда возвращаться. Там, кроме микроволновок, телевизоров и кухонных комбайнов, только батареи к стону, фонарики, походные рации, куча посуды и бытовой химии. Ладно, поехали. Согласился он. По трассе мы проехали еще километров 20. По дороге попалось еще несколько автомобилей. Я притормаживал у каждого, осматриваясь, не выходя из машины, и ехали дальше. Проехав еще 10 километров, уперлись в сгоревший рейсовый автобус, который стоял, перегородив трассу. А вот это интересно, сказал Алексей, сняв оружие с предохранителя. Я остановил машину, достал из кабуры ТТ, дослал патрон в патронник и положил пистолет справа, под бедро. «Я схожу», – сказал Леха и вышел из машины. Осмотрелись. Тихо. По обычной обгоревшей автобус можно было объехать. И я вывернул руль и потихоньку объехал препятствие. Алексей залез в кабину, и мы поехали дальше. За поворотом мы увидели ту самую АЗС Росснефть, которая была отмечена на атласе дорог. «Да уж», – протянул Алексей. «Это называется сам не ам и другим не дам». «Пепелище. Ну что, посмотрим?» «Думаешь, там есть на что посмотреть? Ну, давай, посмотрим». АЗС была вся сгоревшая. На территории было несколько выгоревших машин. Под ногой что-то скрипнуло об асфальт. «Смотри, Леха, тут стреляли?» «Вижу, здесь тоже валяется. Ответил он и подобрал автоматную гильзу. «Ладно, давай обратно поехали. Не вижу смысла вдвоем соваться в эти непонятки». «Согласен, поехали». Развернувшись, мы поехали обратно. Доехав до первой машины, мы вышли. Леха стоял в охранении, а я снял аккумулятор, вытряхнул все из багажника, разжившись компрессором, аптечкой и набором инструментов. Даже повыкручивал свечи зажигания. Снял фары, разбил габариты и выкрутил лампочки. Бак в легковушке был сухой. Загрузил все в Toyota Hiace И мы поехали к следующей машине, стоящей в паре километров. Все манипуляции повторились. Аккумулятор, багажник, проверил бак, опять пусто. И так несколько машин. Наконец доехали до фуры. Алексей снова встал на охранение, и я принялся вываливать все из контейнера на землю. Все, что не нужно, уже в этом мире. Слукавил. Четыре ноутбука Samsung отложил. Перетаскал несколько неподъемных коробок с батарейками и упаковки с радиостанциями в Хайс. Все, машина полная. Поехали разгружаться. Приехали к Мандарину. Сложили исходные трофеи, потом закатили на Мандарин бочки и закрепили. Федор, перетаскивай все сначала в машину, потом в каюту. «Покомпактнее все укладывай, а мы еще пару рейсов сделаем», – сказал я, захлопывая заднюю дверь опустевшего салона. «Как тут, спокойно?» «Да, тишина. Может, когда я перетаскаю к обеду, чего соображу?» «Давай!» Сделали Кенвурту еще рейс. Я сразу принялся откручивать баки, предварительно откусив с запасом шланги и трубки бокорезами. «Иваныч мне этого не простит». Потом радиостанция из салона, антенну с крыши, два аккумулятора, фары, лампочки. И затем опять принес за содержимое контейнера. Так, опять салон микроавтобуса под потолок. Вернулись к Федору, и я поинтересовался у него. «Как там? Есть еще куда складывать?» «Ну, смотря сколько еще привезете». «Да привезти много чего можно. Это поместится? Показал я вновь на образовавшуюся кучу у «Ну, задумался Федор». Это еще, наверное, половина этого, если эти баки на палубе закрепить. Давай крепить тогда. Сделали еще рейс, загрузились, пообедали, и отойти от берега оказалось проблемой. Нос бота хорошо сел на грунт. Установив в распор между бампером Хайса и носом Мандарина не толстый брезентовый ствол, спихнули бот в воду, вышли в общем из положения. А Иваныч бы об этом сразу подумал, сказал я, выруливая на обратный курс. Ну вот такие мы сапоги, что ж поделать, пожал плечами Алексей. Обратно шли почти без остановок и ночевок, поделив вахты на мостике по-военному. То есть вахтенный, бодрствующая смена и отдыхающая смена. Только время вахты увеличили с двух до четырех часов. После Луны. День 155. Шортовались весном рано утром, когда поселок еще только начал просыпаться. Но Фима уже не спал и организовал нам быструю разгрузку. Два подсобных рабочих, оказывается, были в штате нашей торговой лавки. После разгрузки мы решили нормально выспаться, и я попросил Фима разбудить нас к обеду. Но разбудил нас Иваныч. «Я смотрю, вы неплохо прибарахлились, разведчики. Как все прошло? Удачно?» «Более чем!» – ответил я, подтягиваясь и выскакивая из гамака. «А что это за блестящие бочечки? Мне в подарок!» «Ага, с фуры сняли!» «С какой фуры?» – насторожился Иванович. «Да стоит там на трассе Кенвурт, почти новый!» «Позаводили?» – встрепенулся Иванович. «Нет, а нафига?» «Вы когда-нибудь искали пятый угол?» «Так вот, нам, троим мужикам, пришлось это делать». Что тут началось? Мне казалось, что вся пристань в лесном теперь знает, какие мы безответственные раздолбаи и еще длинный список всяких нехороших слуг. «Да там же катерпиллеровский движок! Минимум в 400 лошадей! Да у этого движка знаете какой ресурс? Погоди, Иванович, а ты что думал, что мы с Лехой вдвоем этот замечательный движок демонтируем?» И взял подмышку, принесен на мандарин? Не, -е -е -е -е, продолжал выходить из себя Иванович, вы определенно раздолбай. Нет, вы меня везете туда, где бросили это сокровище. Будем демонтировать. Проще было согласиться, чем возражать. И мы, пообедав, прицепили катамаран, взяли 10 человек подсобников и отправились обратно, пополнив запасы пищи, воды и инструмента со всякими талями и блоками. После волны. День 157 У федералки пришлось ставить настоящий экспедиционный лагерь со всеми вытекающими, то есть дежурствами по кухне и караулу. С лагерем разобрались, и я достал припрятанный в кустах аккумулятор и завел микроавтобус. Отвез Иваныча, Сашу и еще пятерых помощников к Кенгурту, и работа закипела. Иваныч со своей бригадой занимались демонтажом двигателя и коробки передач с прочими железяками. А я с четырьмя помощниками продолжали разгружать контейнер и перевозить его содержимое на катамаран. Алексей обеспечивал охранение у Кенвурта. Федора назначили начальником экспедиционного лагеря. Подъехав за очередной партией коробок из контейнера, я увидел, как Иваныч с бригадой уже соорудили треногу из стволов деревьев над длинным капотом тягача и что-то мудрят с блоками. «В следующий раз вернешься, сразу сюда подъезжай. Будем грузить!» Крикнул мне Иванович, вытирая лицо внутренней стороной тельняшки. «А как? Надо тогда заднюю дверь снять!» «Нахрена? Да Прям на крышу опустим! Подложим запаску? Тут есть две!» «Ну, тоже вариант!» – ответил я, поморщившись и мысленно пожалел микроавтобус. Уже отъезжая, я услышал, как Иванович гнет трехэтажными матюгами на помощников. Хоть один болт или гайку потеряете, скормлю акулам на обратном пути. Внимательно все складываем. Вернулся к Кенворту, развернулся и подъехал вплотную к бамперу. Принимать участие в погрузке не стал, и без меня там хватало криков и суеты. Подошел к Алексею и присел рядом с ним на коробку с каким-то телевизором в жутко большой диагонали. «Шум мотора далеко разносится от микроавтобуса», сказал вдруг Алексей, и... Плохое там какое-то место было у заправки, нехорошее. Я тоже что-то вроде взгляда на себе там почувствовал, ответил я и посмотрел в сторону уходящей за поворот дороги. Ну, может, показалось. Нет. Категорически помотал головой Леха. Непонятки там есть, уж поверь, у меня на такие непонятки нюх. Ну, я знаю, может, давай еще тебе человека выделим, вооружить есть чем. Нет. Давай-ка лучше Федора, сюда, с пулеметом и запасным коробом. Лех, ты извини, конечно, но, может, перестраховываешься? Алексей в ответ молча помотал отрицательно головой. Ну, тебе видней, ответил я и пошел к Хайсу, от которого мне уже махал рукой Иваныч. Я посмотрел на двигатель и даже удивился. Такой большой капот и такой относительно его маленький двигатель. Поехали разгружаться. Коробку, радиатор и прочее другим рейсом сказал Иваныч, запрыгивая в кабину. Нормально закрепили, нормально. Замучаемся развязывать теперь. Подъехал задом к катамарану. Мужики установили два бревна крыши микроавтобуса и, удерживая с двух сторон, так прямо на запаске и спустили вниз на палубу катамарана двигатель. Федор, бери пулемет и короб запасной, Клёхих, в помощь. Федор все выполнил, не задавая вопросов. Вернулись к тягачу. Бригада Ивановича с ним во главе принялась за погрузку коробки передач и прочих железяк, а я с Федором направились к Лехе. «Принимай, бойца!» «Хорошо, пусть на контейнер лезет и лежит там, загорает, пока вы здесь не закончите. Еще пару рейсов, наверное, и можно уходить». «Можно», – согласился Леха. «Но я бы прокатился дальше за АЗС, одним глазком, так сказать». «Не пойму я тебя». То место нехорошее, то одним глазком. Я просто не люблю непонятки. На ужине решим, может Иваныч тоже захочет прокатиться. Хорошо, – спокойно ответил Алексей. Когда все железяки с Кенворта и коробки из контейнеров были разложены и закреплены на катамаране, все уселись обедать. Алексей задал вопрос Иванычу насчет разведки трассы дальше, за ИЗС, и получил однозначный ответ – «Вот сначала то, что с таким трудом погружено, и людей в лесной отвезем, по закону вернули, так сказать, а потом уже разведывайте, что хотите». «По какому закону?» «Вернули, то есть где взял, туда и вернули», – ответил Иваныч. «Ну да», – согласился я, – мало ли что. «Вот именно», – ответил Иваныч, поднимаясь с бревна у костра. «Ну что, Серега, снимаемся?» Да, тогда снимаемся, согласился я. После волны, день 161. И вот мы опять у федералки. Разгрузившись позавчера в лесном, пополнили запасы воды, провизии и топлива. Уговорили Ивановича на том, чтобы Саша пошел с нами. Ну и вернулся в блудный сын, то есть Василий. Он, оказывается, уже два дня нас ждал у Фимы. Не смог пристроиться в лесном. Я не стал расспрашивать, почему. А Алексей ему что-то выговаривал с глазу на глаз. В общем, успев даже жары пришвартоваться и разбить лагерь, выставили охранение в виде Василия, который отошел метров 700 по трассе и засел в канаву у дороги. И мы принялись готовить обед. Со связью теперь проблем не было. У каждого на поясе болтался туристический Мидланд. И даже были в комплекте простенькие гарнитуры. Но они сейчас за ненадобностью. Алексей назначил всем шифровые позывные. Саша сменил Василия, и мы, переждав жару, выдвинулись на Хайсик КЗС, предварительно заправив полный бак. В группе разведки был Алексей, Василий и я. Сашу оставили старшим по лагерю, а Федора оставили в дозоре у лагеря, ну и как резерв. Алексей вооружился 74-м, прицепив к нему оптику с Беркута. Я АКМом. А Василия нагрузили пулеметом и парой двухсотых коробух, прихватили по паре гранат. «Может, и не найдем там ничего страшного, а вы из меня терминатора сделали?» Вроде как надувшись, заявил Вася. «Вась, там гильз как на стрельбище валяется, так что нефиг, лучше перебдеть», — сказал Алексей. «Да ладно?» «Факт», — кивнул я. «Ну, хорошо, уговорили», — согласился Василий. На площадку у АЗС въезжать не стали, остановились на повороте. «Так, гарнитуры одеваем, в канал не гадим, рассредоточились», – скомандовал Алексей. Все было оговорено заранее, пока ехали. Василий сразу укрылся у сгоревшего киоска фастфуда, откуда просматривалась вся дорога, уходящая дальше от АЗС. Я с биноклем остался недалеко от Хайса, прикрывать тылы. Алексей как-то очень тихо и быстро сошел с дороги в лес и там исчез. «22-й, в канале». Через 10 минут услышал я в гарнитуре голос Алексея. заэс 4 4200 давно лежат, уже поедены, иду дальше. Грузитесь, проезжайте до поворота, там рассредотачивайтесь и ждите». Услышал я еще через полчаса. «Я дальше полезу вдоль дороги». «33-й принял», ответил в эфире голос Васи. 11 принял», повторил я. Мы с Василием погрузились и проехали к повороту, где опять заняли позиции здесь двадцать второй. Я справа. Внимательно!» Зашепел наушник через полтора часа отымительного ожидания, и из кустарника справа от дороги вышел Алексей и уже вслух сказал. «Есть люди!» «Какие? Где? Далеко?» Сразу спросил я. «В пяти километрах отсюда есть поворот на грунтовку, и по грунтовке еще примерно пара километров». «И что там?» – спросил Вася. «Похоже, что лесозаготовка какая-то». Еще от старого мира, техника, вагонщики, людей до взвода, ну человек 20 в смысле. От нового мира там уже свежие постройки, козы, есть особенность одна. Люди в огороде вроде как копошатся, а рядом человек с автоматом. Ну, может проходил мимо? Нет, этот именно пасет тех, кто на земле ковыряется. В общем, Сергей, загоняем микрик за АЗС и идем все вместе, понаблюдаем. Может, что прояснится. А если нет, то когда стемнеет, будем языка брать. А что делать? Связались с лагерем, доложили обстановку. И Алексей повел нас к месту, откуда мы, рассредоточившись, стали наблюдать за непонятным поселением. Лишь с периодичностью примерно 40 минут от каждого из нас в эфир выходил доклад по результатам наблюдения примерно такого содержания. Быка у домика за лесовозом сменили, другой бык сидит, курит. Дальний вагончик под охраной. Бородатый гадить ходил. Проследить место. Принял. Два кавалериста. Стропы показались. Вооружение. Ксюха и дробовик какой-то. Остановились у домика за лесовозом. Спешились. Зашли в домик. Сарафан перебежал к домику. Корзинку несет. С балабасом. 22 в канале. Отходим к точке сбора. Принял. Принял. Ну что? Собак вроде не видно. Шепотом сказал Алексей, когда мы сидели в уже опустившейся на лес в темноте. Сейчас перекусим и идем к отхожему месту. Надо взять кого-то именно из вооруженных. А почему именно из вооруженных? Также шепотом спросил я. Они явно больше осведомлены в ситуации здесь. Возможно. А его не спохватятся и не пойдут искать? Есть такой вариант, согласился Алексей. Так может, ту тетку возьмем, ну, которой сарафан? Она тоже наверняка в курсе. Носится вон, всех кормит. Эту точно сразу спохватится. Захочет кто-то добавки харчей и кранты. Не согласился Алексей. Вообще, конечно, с языком перегиб получается. Принимая во внимание современное мироустройство. Поговорить бы просто. Ну да, ответил я. Мне бы тоже не понравилось, если бы к нам на остров кто-то тихо заявился и кого-то выкрал бы на поговорить. И я про это. «Да вы рожи их видели?» – подал голос из темноты Василий. «Какой нафиг поговорить?» Вот это пока от просто разговора и отталкивает. «Мужички явно из определенного контингента. Звезды, купола и прочие художества. Я тоже в оптику разглядел», – сказал Алексей и запил из маленькой пластиковой бутылочки съеденную лепешку с копченой рыбой. «Ну что, поехали?» «Угу». «Вася, ты выползаешь обратно на позицию, наблюдаешь и докладываешь. Если что, отсекаешь противника. Валить никого не надо. Напугать просто до усрачки парой длинных очередей и отходи к точке сбора». «Понял», — ответил Вася, поднял с земли пулемет и тихо пошел на позицию. «Иди за мной, серый. Ветки не цепляй. Аккуратно». Тихо толкнул меня в плечо Алексей. Пробирались к отхожему месту долго, минут тридцать. На лесозаготовке еще никто не спал. Грели костры у вагонщиков и под навесами. Вася периодически в эфир докладывал о перемещениях. Найти нужное нам место труда не составило. Ага, по запаху. Вытоптанная поляна у плотного кустарника и четыре жерди, воткнутые в землю. Кое-как обитые досками и где-то затянутые каким-то шматьем. «Здесь, в кустах, ждем», – тихо сказал Алексей. Свет от костров со стороны вагончиков проникал к туалету сквозь кусты и не широкую трубку. И его было достаточно. Просидели в кустах примерно минут сорок, когда в наушнике голос Васи нас оповестил. 33-й, в канале. Дед какой-то к вам направился. 22-й. Принял. Может, этот дед самое то? спросил я у Алексея. Может, задумался Алексей. 33-й, Двадцать му На связи. Откуда дед этот взялся? Да не сарай какой-то, конюшня там что ли? Точно, конюшня. Стоят три лошади. Хорошо, работаем, деда. Пусть только дела свои сделает, предложил я, а то как-то не знаю даже. Ну, уважим дедушку, кивнул Алексей. На выходе берем, держи автомат. Я его рублю, я его тащу, ты просто прикрываешь наш отход. Никакой самодеятельности, Серег, понял? Понял, тогда работаем. На тропе показался силуэт. Уверенной походкой, как будто днем, дед пошел к туалету. Потом как бы замялся. Покрутил головой и, расстегнув ширинку, начал поливать кусты. Алексей, как кот, сгруппировался. «Вы это, кто там в кустах-то? Ежели чего удумали, то не калечьте хотя бы. Старый я уже!» Вдруг тихо сказал дед, повернув голову в нашу сторону, не переставая при этом мочиться. «Закончишь, сюда иди». «Спокойно», — сказал Алексей. «Подойду, только вы не деритесь». «Не бойся, поговорим просто». «Это можно», — ответил дед, заправился и подошел ближе к кустам. «И как ты нас заметил?» — спросил Алексей. «А я и не заметил, я унюхал». «Копченой рыбы у нас тут нет, а ее запах от дерьма я хоть и старый отлечу. Хм. «Молодец», — хмыкнул Леха. «Что у вас тут? Кто живет как давно? Кто эти с оружием?» «Так лесозаготовка тут, давно уже. Я тут сторожем уже лет 15 как, а до этого лесником был». «А кто эти с оружием?» «Ясно дело, кто. Жулики да убивцы. После землетрясений то дня через три появились. Сначала двое пришли в форме милицейской, вроде как спросить, как обстановка». «А сами все высматривают, какие-то нервейные прям». «А чего высматривать?» «Тут-то я с бабкой, да двое ребят с Ну, они свистнули и из леса еще шестеро вышли, да с автоматами. Ну, этих-то милиционеров они сразу с ног сбили, а потом к трактору их прицепили наручниками. Беглые они с этапа, а эти что в форме конвойные были». «Убили?» Да, этим же вечером перепились, и как бес в них вселился. За три дня всю душу вымотали аспиды. Потом переругались, двое и ушли. Вернулся один через неделю, голодный, ободранный. Да и рассказал, что не просто землетрясение, а еще и с наводнением. И что на много километров море в одну сторону, в другую река широкая. И по лесу люди попадаются, разные, и хорошие, и плохие, а то и вовсе лихие, почище этих. А вы из каких будете? Наверное, из хороших, ответил я. Ага, ну, добре, раз так. Не давно вы в таком симбиозе живете, поинтересовался Алексей. В чем? Не расслышал. Как живется с бандитами-то? А, вот живем как можем, стерпелися. Они поначалу под автоматами нас держали, а потом вроде обговорили все. Они нам теперь вроде как защита от всякого лихого. Вот так и живем. А куда идти-то? Жулики-то эти иногда выезжают в лес, да обманом приводят людей, кого беда миновала, да выжить смог. Далеко до реки ходили, ниже по течению, говорят, есть еще люди. И много? «Не сказали, я только слышал краем уха, как они с черным говорили за это». «Чёрный – это главный у них?» «Ага», вздохнул дед. «На вид вроде телегент, а человек шибко лютый. Ну и значит, кого обманом приводят, объявляют им, что тут они главные. Первое время охраняют, а потом люди и сами понимают, что идти некуда». «Сколько людей здесь, кроме бандитов?» – спросил Алексей. «Ну, так если со мной и с бабкой моей, то 16. «И нравится вам так жить?» «А выбору-то нету. Был бы я моложе да без бабки, может, еще и полез бы в драку». «А кроме тебя мужиков нет, что ли?» «Есть. Да как бы вам, ребятки, сказать, нет в них теперь воли. Сломали их, кого как». Третьего дня хороший парнишка, руки себе изрезал, да помер. Жалко его, молодой был совсем. А если поможем, сами потом здесь справитесь? Ну, если поможете...» Дед задумался. «Да поди справимся, уж на Микине не проведешь». «Ну, тогда рассказывай, где и кто находится». После волны. День 162. Перед рассветом в лесу было очень тихо, только какая-то явно неместная птица монотонно гугукала каждые 5 минут. Василий лежал на прежнем месте и обеспечивал нам прикрытие. Я, тихо обойдя поляну, взял на прицеп дверь вагончика, что был рядом с домиком сторожа, где теперь жил черный. А Алексей, недолго провозившись, уже придушил одинокого охранника и тихо прибирался к навесу кухни, где был еще один автоматчик, который спал, сидя за столом, положив синие от наколок руки на стол и придавив их головой. Алексей тихонько подкрался, а потом, как-то очень резко, проделал пару жутких, на мой взгляд, манипуляций с его головой. Бандит обмяк и был аккуратно уложен на землю. 22 в канале, минус 2. «Одиннадцатый. блокируй выходы. Прикрываю». Принял. Ответил я, повесил автоматный ремень и тихо пошел сначала к вагончику, где у проушину для замка вставил длинный болт, что я прихватил из коробки у трактора, где валялись какие-то запчасти. Затем вставил дверную ручку домика сторожа черенок от лопаты. Дверь открывалась вовнутрь. «Но кто там шкрябается?» «Старуха с косой!» – вырвалась у меня. Я услышал характерный ляск, досылающего патрон затвора за дверью, и сиганул. Сначала в сторону, а потом отбежал за трактор. В ту же секунду в домике сторожа прогрымыхали две короткие очереди через дверь, взорвав тишину утреннего леса. Спустя несколько секунд из вагончика послышались крики. Затряслась дверь, зафиксированная болтом. Элло, что за дела? Ну-ка, живо открыли, петушье!» Раздался визгливый голос из вагончика. «22-й в канале», – услышал я в наушнике. 33 третий. Две короткие по паникующим. Тридцать на связи. Принял нечетко. Две короткие куда? Вагончик, работай. Принял. Громко шарахнул пулемет по двери вагончика. Обитая жестью, клипкая дверь прогнулась рваными отверстиями внутрь. И из вагончика донесся дикий крик, от которого у меня даже по спине прокатилась волна холодка. Эхо выстрелов еще несколько секунд гуляло между деревьев и потом рассеялось где-то в распадках. На минуту установилась тишина, которую прервал непонятный скулеш из вагончика. «Стволы выбрасываем в окно, потом по команде выходим. Кто не может выйти, выползает», – прокричал Леха. «Да ты кто такой, фраер?» – донеслось было из домика. «Я тебе сейчас гранату в окошко закину, урод!» – перебил его Алексей. «Да одного считаю». «Тихо, не кипишуй, мент! Или кто ты там? Тут баба у меня, и она жить хочет! Хочешь, ну?» а, -а не надо!» – раздался истерический женский крик. «Ну что, фраера, как расходиться будем?» «Бабу отпускаешь и выходишь. И, может, умрешь быстро». Но ну, при таком раскладе я ее только по частям могу отпустить». «Ну, как хочешь». Ответил Леха, положил автомат на землю и направился к домику. «Серый, бегом к домику. Как увидишь меня, разблокируй дверь». Зашипела гарнитура. «Понял», – ответил я и, пригнувшись, пошел к домику сторожа. Алексей на ходу выкручивал запал из гранаты. Плавным движением он быстро подкрался к домику. С размаха запустил в окно гранату. И затем очень быстро перебежал к дверям, выхватив ТТ. Я только лишь успел дернуть черенок на себя. Алексей ногой так ударил по двери что мне показалось, что даже окна зазвенели в этом невысоком срубе. И потом вкатился кувырком в домик. Послышалось возня, шлепки, визг. Из домика выскочила полуодетая женщина, размахивая руками и как-то странно подвывая. Опять крик, но уже мужской и какой-то сдавленный. Я не выдержал и ворвался в домик, готовый стрелять. Но моя помощь была почти не нужна. Алексей как-то странно скрутил средних лет мужика. Усевшись на нем, и одной рукой схватила кису у бандита за стольную коробку удерживая затвор в взведенном положении, а второй рукой, держа пистолет, утопив его ствол в глазнице противника. А тот, скалясь, издавал то ли шипение, то ли крик, беспрерывно нажимая на спусковой крючок автомата. «Сергей, магазин, мля! – прорал Алексей. Я подскочил к ним, выдернул магазин из АКСУ и со всей дури нападал бандиту куда-то в район печени ногой, и тот обмяк. Черного и еще одного оставшегося в живых бандита три человека повели по трепе куда-то в лес, прихватив с собой канистру с керосином. А я, забрал у покойника, что лежал у кухни, торчащую из кармана робы пачку примы, сидел и дымил, второй подряд сигаретой. Рядом сидела Леха и Василий. Все дымили. Молча подсел дед. «Ребят, я это не знал, я, что Нинка, ну, там, там с ним». «Ладно, проехали». Ответил Лёха, выдохнул дым и закашлялся. Тут крень какая! «Дед, а как звать-то тебя?» – спросил я. «Михал Михалыч, ну, все э, Михалычем кличут». «Ну что, Михалыч, принимай командование», – сказал Алексей. «И кипятку бы нам сообразил, а то считай второй день сухомятку, кишки слиплись». «А, сейчас сделай, ребятки, я быстро». Пока пили чай, более-менее познакомились с местным населением. Рассказали вкратце про себя. После чего сразу шесть человек изъявили желание перебраться к нам на остров. «А, ну а тут чем не нравится?» – поинтересовался я. «Не смогу я тут жить», – ответил крепкого сложения парень. «К себе не возьмете? К реке пойду. А здесь не останусь». «Ну, а мне что? Не медом поди тут намазано. Да и опоганили они тут место». Вставил Михаил Михайлович, «Я тоже к вам наен тот ваш остров Боян, если возьмете». Алексей посмотрел на меня, улыбнулся и ответил, «Ну, тогда вот, к Сергею Николаевичу на собеседование, по очереди». Забрали всех, вывозили переселенцев в три этапа. Сначала женщины, затем, вернувшись к катамаранам, забрали всю живность, и троих человек сразу на сахарный, и в последнюю очередь забрали оставшихся. Михаила Михайловича с женой Полиной Андреевной и их пожитки. Также загрузили кучу инструмента, кое-какую мебель из вагончиков и 10-киловаттную старенькую, но рабочую электростанцию, к которой на резце заготовки уже не было топлива. Весь переезд занял 10 суток. На сахарной прибыли не все. Иваныч забрал обратно Сашку и троих рукастых головастых мужиков помочь на нашем эсминце, как его уже называл Иваныч. Такое большое пополнение переселенцами опять заставило нас всех заняться хозяйственно-бытовой деятельностью. Но тут меня ждал сюрприз. В лице Михаила Михайловича, который оказался весьма деятельным и разумным дедом в свои 70 лет. Только вот с ногами у него было неважно, артрит. Но он не унывал, разъезжал по острову на своей гнедой кобылке. И везде успевал, не то что я. А я то в одном месте зацеплюсь за решением какой-то проблемы, то в другом надо разрешить конфликт интересов. А Михалыч вечерами на хоторе, где он поселился с бабой Полей, так мы все стали ласково называть его супругу. Когда я к нему приезжал, важный деловит открывал свой вахтенный журнал и с чувством, толком и расстановкой докладывал мне о проделанной работе. И в один из таких вечеров я решил назначить его председателем нашего колхоза а точнее старостой острова. Ну, получается, у деда, надо признать, гораздо лучше, чем у меня или кого-либо еще. Возражать этому никто не стал, даже с радостью восприняли это. Его как-то быстро стали уважать, советовались, да и просто при наличии свободного у деда, так называли его за глаза, времени, заходили к нему в гости, поболтать за жизнь. Да и Михалыч, чувствуя свою нужность и востребованность, как-то даже помолодел. Ну или бороду, что ли, подстриг поровнее. Федор с Ваней наконец достигли, как говорит один политик, консенсуса и выдали первую партию кирпича. Обжигали в маленькие печи. И теперь, получив нужное количество материала, сразу взяли за строительство печи побольше. А я с Алексеем и Василием сходили в Лунево. Точнее, не в само Лунево. Не хотелось рисковать. А туда, к скале, где мы ночью загружались. Вася и Алексей, забравшись по скале, посетили под покровом ночи тайник. Забрали его содержимое, и мы ночью же вернулись обратно на сахарный. И опять строительство, заготовки, хозяйство, чему была очень рада Светлана. Да и мне, честно признаться, было приятно просыпаться в ее объятиях по утрам.